Новелла 13 -я. Перелёт прошёл нормально. Минск встретил нас звонкой капелью и лужами тающего снега под ногами. Когда вся группа собралась, нас перекинули на базу в Беловежской пуще. Сидоров числился инструктором по обучению новым методом работы разведывательно-подрывного направления. В общем, нас просто направили на курсы повышения квалификации. Здесь давали много интересного, начиная с организации акций гражданского неповиновения и заканчивая методами захвата охраняемых зданий силами уличной толпы. Как выяснилось, хорошо организованная и управляемая толпа – это оружие по воздействию, сравнимое только с атомной бомбой. Победить ее практически невозможно, возможно только обезвредить. А для этого нужно вынуть детонатор, найти того, кто ее заводит и направляет а как его найти? А если их много? Вот этому всему нас и учили. Плюс рукопашный бой и отдельные семинары по специальности. Через три месяца мы собрались в актовом зале, и Сидоров, внимательно глядя на нас, объявил. «Курс полностью пройден, экзамен будете проходить в реальных условиях. Завтра вы летаете в Симферополь, а оттуда направляетесь в Феодосию». Ваша задача – не допустить проведения совместных учений с НАТО. Благодарю за усердие. Все свободны. В Феодосию мы заехали за несколько дней до прибытия натовского десанта. К нашему огромному удовольствию феодосийцы были настроены весьма решительно. Это облегчало задачу, и больших усилий с нашей стороны не потребовалось. Достаточно обронить в толпе пару слов» и ситуация, без того нервная, накалилась до предела. Появление же вражеских кораблей в гавани и высадка экипажей на берег добавили местным недовольство. Мы наблюдали за кипением страстей, чтобы не пропустить момент взрыва, но американцы, не приученные к дисциплине и вежливости, поторопили события. После хамской выходки в одном из местных баров, Крымские ребята отметелили бравых американских морпехов до потери пульса, мы не успели и глазом моргнуть. Вояки очутились на больничных койках, а возмущенные местные жители дружно вышли на улицы. Надо сказать, с этого момента нам приходилось в какой-то мере защищать незваных гостей от разбушевавшихся местных жителей. Уже к утру место своего базирования не мог покинуть ни один американский солдат. Вокруг санаториев, где разместили часть военнослужащих и порта, плотной стеной стояли феодосийцы. Толпы бабушек вместо ежедневного променада по базару ходили вокруг, плевали рискнувшим приблизиться к ним солдатам под ноги шелуху от семечек и, на удивление быстро освоив английский, обзывали их такими нехорошими словами, что уши завяли бы даже у негров в Гарлеме». Следующую акцию американцы спровоцировали, начав разгрузку контейнеров. В тот же вечер у ворот порта была устроена дискотека. Гремела музыка, сверкали огни, полуобнаженные девицы весело вопили «Янки, гоу, хоум!». Вся охрана, естественно, не желая пропускать веселье, оттянулась к воротам. А в это время были аккуратно вскрыты и очищены все контейнеры. Короче, вот так вот мы ответили американцам на оранжевую революцию. Временами мне даже становилось жалко этих балбесов. Они ведь искренне считали, что все в мире их любят и ждут с распростертыми объятиями. Столкновение же с реальностью повергло их в настоящий ступор. А возмущенные жители не ослабляли напор и перекрыли любое поступление питания на корабли. И американчикам пришлось давиться собственными НЗ. Какое-то время они еще питали слабую надежду, что колонна грузовиков, вышедшая из Молдовы, поможет снять осаду. Но и тут их ждал жестокий облом. Молдавские водители быстро поняли, к чему все идет, бросили машины и благополучно сбежали, попутно прихватив из кабин все самое ценное. Самые находчивые сняли с машин колеса и продали местному населению. Остальное растащили жители ближайших сел. Постовые машин сиротливо ржавели около месяца, а потом таинственным образом бесследно испарились. В итоге американцам срочно пришлось убираться в освояси. Домой мы вернулись, раздуваясь от собственной значимости. Наставники только добродушно посмеялись над нами и отправили продолжать учебу. Ночь и часть дня мы занимались в аудиториях бывшего политического училища. Теперь то, что в ускоренном темпе давали нам в Белоруссии, мы изучали более подробно. Катерина же проходила повышение квалификации в медицинском университете, осваивая новейшие технологии. Стыковались мы теперь только на совместных лекциях и тренировках. Надо сказать, я никогда не отказывался от физподготовки». Катька же ее не злоупотребляла, как и любой вампир, не прошедший настоящих боевых действий. Она занималась пару раз в неделю, на меньшее не соглашался ее учитель. Но с начала нашей совместной жизни мы посещали зал ежедневно. Днем мы виделись только по 3-4 часа, и за это время надо было успеть все. И отдых, и магазины, и любовь, и многое другое. Так что времени на сон практически не оставалось. Вот так в трудах и учёбе незаметно пролетело время и грянул Новый год. Встретили мы его весело и со вкусом, успели погулять и с нашими родителями в ресторане, и самостоятельно повеселиться. Но самое веселье предполагалось через неделю, на Рождество. Мы с Катериной решили как следует оторваться, а для этого необходимо было приодеться соответствующим образом. Я пошил себе черный атласный плащ с белой шелковой подкладкой. Перерыл весь интернет в поисках того, как делаются цилиндры. С трудом, найдя информацию, промучился еще две недели, но все-таки получил, что хотел. Прикупил импортные вставные клыки, а самое главное, заказал три пары контактных линз. Первые были имитаторами обычных глаз, карего цвета. Катька уже давно приставала ко мне с этой идеей, но вот и решил сделать ей подарок. Две других пары выглядели, скажем мягко, загадочно. Первые имели вертикальный зрачок, как у кошки, и приятный золотистый цвет с платиновой каемкой. Вторые были светло-карие, но с козьим зрачком, кто не знает, поясню, горизонтальный прямоугольник, и обладали еще одной особенностью – легким свечением в темноте. Линзы Катерине понравились, но саму идею она не одобрила. На неодобрение я просто не обратил внимания, о чем потом сильно пожалел. Наступил рождественский вечер. До прихода бати и Ермоленко было еще много времени, и мы пошли каледовать. Не столько ради денег, сколько поприкалываться. Я надел новый плащ, цилиндр, прилепил кошачьи линзы и вставил клыки. Картинка по симферопольским меркам не особо страшная. Здесь у нас много ряженых гуляет, кто во что гораст. Катька оделась женщиной-вамп, завила крупными локонами свои длинные черные волосы, напудрила лицо и подвела глаза, как это принято показывать в фильмах о вампирах. Губы щедро накрасила темной помадой. На себя натянула черные брюки и водолазку, а поверх них нацепила бронеплавки и бронелифчик, как на картинах Валеджио. Завершил костюм точно такой же, как у меня плащ. Успех был ошеломляющий. «За нами толпами ходили восхищенные зеваки, а из соседних домов и даже улиц прибегали с просьбой поколедовать и у них. Мы никому не отказывали, и снова и снова Катька пела леденящую душу песню. Звезды вспыхнут, как угли костра, нам теперь не заснуть до утра. Оплывает свеча, об утратах шепча, кровь по жилам бежит горяча» предвкушении лунного зова, все для мрачного пира готово. Темным воском свеча оплывает треща, кровь по жилам бежит горяча. Я в это время надвигал на глаза цилиндр и прикрывал лицо краем плаща. В конце последнего куплета я картинно снимал цилиндр и открывал лицо, демонстрируя линзы и безупречную вампирскую улыбку. В первую секунду все вздрагивали, а потом радостно ломились выпить со мной на брудершафт. Я, конечно, отказывался, мотивируя это тем, что с такими зубами удобнее пить из сонной артерии. Со мной соглашались и водку немедленно выдавали в бутылке, так сказать, сухим пайком. После чего мы торжественно удалялись в соседний подъезд, где нас нетерпеливо ждала следующая толпа. Некоторые особо восторженные зрители переходили за нами раз по десять». Ближе к полуночи, навеселившись и задумавшись о возвращении домой, мы нарвались на банду Дедов Морозов, которые решили нас крепко проучить за отбивание у них хлеба насущного. Портить людям настроение не хотелось, и все решили мирно, я предложил им половину наших припасов. Подобревшие и раздобревшие от выпивки Деды Морозы сказали, что будут переквалифицироваться в вампиров, раз там больше платят. Да и, собственно, какая разница, кто в рождественскую ночь принесёт ребёнку подарок? Моя чёрная снегурочка поддакнула, что дети для вампиров поют охотнее, потому как, насмотревшись идиотских фильмов, понимают, что лучший подарок – это собственная жизнь. Вообще, как выяснилось, Деды Морозы оказались неплохими ребятами и знали множество баек, которые могли рассказывать до утра. Но наши костюмы не предполагали длительного пребывания на холоде, Да и время прихода Ермоленко и бати приближалось, и мы, извинившись, побежали домой. Сидя на кухне и согреваясь горячим чаем, я пересчитал заработанное. Результат оказался ошеломительным. На вырученные деньги можно, пожалуй, купить хороший холодильник или стиральную машинку. К сожалению, они у нас уже были. А я задумался, неужели все каледующие так хорошо зарабатывают? И тут воодушевившаяся Катька заявила. «На следующий год идем снова, но полностью сменим твой имидж». «Это еще зачем?» – удивился я. «Как ты думаешь, кем на следующий год оденутся наши собеседники?» «Ну, конечно», – сообразил я. «А мы будем единственной в городе парой Дед Мороз и Снегурочка, правильно?» Катька гордо ответила. «Нет. Ты будешь отмороженным дедушкой-вампиром, тем более что цвет волос позволяет, надо только бороду отпустить». Представляешь, ты будешь первым дедушкой с настоящей бородой. А знаешь, как дети любят дергать их за бороду? И как они огорчаются, выяснив, что борода фальшивая? От предвкушения я поморщился, а она продолжала. Линзы и зубы оставляем на месте. Шубу и шапку делаем, как у Деда Мороза, только черного цвета. Кстати, знаешь, как называют такого героя в Европе? Нет, признался я. Шмуцель. А что это такое? антидет Мороз, дубина, я же тебе про Швейцарию книгу давала». Я замялся, до книги у меня руки так и не дошли. «О, Господи, это же так просто. Он ходит по Европе и бьет палкой по заднице непослушных детей». Вздохнув, я мог только пожалеть бедных непосед. А я, подытожила Катерина, «так и быть, буду твоей отмороженной внучкой». «Лучше отмороженной женой», — немедленно парировал я. «Не хочу отмороженной», — надулась она хочу нормй и вообще что-то ты слишком рано о свадьбе заговорил мы же почти не знаем друг друга можно сказать вчера познакомились ничего себе вчера уже почти пять лет возмутился я ответить она не успела мы почувствовали приближение бати и ермоленко как и обещали они были не одни я немедленно вспомнила о подготовленном сюрпризе вытащив клыки я быстро натерах света накоптелемм и поменял линзы с кошачьих на светящиеся козлячьи. Катька укоризненно покачала головой. «Вань, может, не надо?» Но я, не обращая внимания на ее слова, выключил везде свет и устремился к двери. Чтобы получить максимальный эффект от шутки, я прикрыл глаза и закрыл рот на замок. Звонок звякнул. Я радостно распахнул дверь. На площадке было темно так же, как и в квартире. Нам на это было, естественно, наплевать. В отличие от людей, никаких неудобств от этого мы не испытывали. Перед дверью стояли полковник и майор с двумя расфуфыренными кралями. "У вас что, свет на празднике вырубили?" поинтересовался Ермоленко. Вместо ответа я широко улыбнулся и открыл глаза. Мужики от неожиданности дернулись, В ту же минуту раздался сдавленный виск и синхронные шлепки о пол. Одновременно с этим я ощутил, что оба мои уха попали в тиски. Старшие родственники трепали меня за уши, как нашкодившего пацана, приговаривая, «Дурак ты, Ванька, и шутки у тебя дурацкие. Катька, включай свет и тащи на шатырь». Щелкнул выключатель, и экзекуция окончилась. Дам занесли в квартиру и положили на кровать в спальне. Майор бегло оценил состояние безвременно отъехавших и изрек. «Идиот. Хорошо их хоть Кондратья не хватил. Что бы тогда делали?» «Шагом марш в ванную!» – перебил его батя. «Снять эту дрянь с глаз и зубов!» Я безропотно отправился в санузел. Освободившись от бижутерии, я оценил свои полыхавшие огнем, как советские флаги, уши. Сильно пожалеть себя я не успел, за моей спиной нарисовалась Катерина. Допрыгался козлик, нежно спросила она и приложила к моим многострадальным локаторам по кусочку льда. Дамы, судя по звукам из спальни, пришли в себя катька оперативно притащила мне нормальные линзы, чтобы повторно не испугать пострадавших красными глазами. Пришедшие в себя красотки оказались весьма милыми сплетницами и трещали без умолку. Зла на меня они похоже уже не держали. более того, поняв в чем дело, они радостно всплеснули руками и принялись восторгаться идеей. Я понял, что в ближайшее время эта шутка станет хитом год тек незаметно хотя событий на Украине, да и в мире, казалось, было много. Рада никак не могла договориться. Президент, защищая свои права, которые готов был отдать во время выборов, упорно объявлял ее неконституционной и ежедневно распускал. Премьер снова сдавал все завоеванные позиции. Начались и закончились новые выборы. Коалиции создавались и разбегались. Опять вернулась бледная женщина с косой. Денег в стране сразу стало больше, а цены стартовали в космическую высь. Пенсионеры толпились у сберегательных касс, в очередной раз получая гробовую тысячу. Короче, всё шло как всегда. За всеми этими рутинными делами незаметно закончилась наша учёба, и наступили трудовые будни. Теперь в управлении верховного магистра Крыма работы было не впроворот, и страшно хотелось отдохнуть. Мы надеялись на лето. Но отдых получился какой-то не такой. В начале мая нас отправили в район Тарханкута, в один из дайвинг-центров. Как выяснилось, это была база по подготовке подводных диверсантов. Все вроде бы ничего, но лезть в Майское море я категорически не хотел. Одно дело – слушать в теплой аудитории лекцию о том, что длительное пребывание в холодной воде не вредит твоему здоровью. И совсем другое – погружение в эту самую воду. К сожалению, инструкторы совершенно не интересовались нашим мнением на этот счет. Пришлось приступать к водным процедурам, причем молча, потому что, не считая нашей пятерки и преподавателей, основным контингентом на базе были люди, а они ныряли круглосуточно в любую погоду. Приходилось делать вид, что мне это нравится. Катька, сцепив зубы, с радостно приклеенной улыбочкой, отчаянно плюхалась в море вместе со мной. Когда мы освоили технику погружения и акваланги, нас взяли в оборот, обучая технике ведения рукопашного боя и стрельбы под водой. Наша пятёрка тренировалась отдельно по специальной программе. Но часть занятий и свободное время мы неизбежно проводили с людьми. Общение с этими ребятами не угнетало, все они были взрослые, состоявшиеся люди, знающие, чего хотят и к чему стремятся. Они прекрасно понимали. «Если не убьёшь противника, он убьёт тебя», и действовали соответственно. Грусть вызывала у меня только одно – всем им вводили специальные препараты, повышающие болевой порог и позволяющие работать на износ. Последствия этой технологии должны были аукнуться тем, кто останется в живых, не позднее, чем к 50 годам. Но спецназ – состояние души, и все они это понимали. В один из свободных вечеров, когда уже наступило лето и купания перестали быть каторгой, мы присоединились к группе человеческих курсантов. Хотелось просто отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя человеком. Скоро между камней уже горел костёр, на полотенце появились колбаса, вяленая рыба и бутылки пива. Вкусно пахло пекущаяся картошка. Мы лениво валялись на песке. Разговор то вспыхивал, то сам собой сходил на нет. Я поглядывал на блаженствующих мужиков и, наслаждаясь отдыхом, думал, что это, видимо, и есть счастье. Костёр, море, любимая женщина и группа единомышленников. Ближайший ко мне пловец подхватил лежавшую рядом с ним суковатую палку, легко, словно играя, разломил её и подбросил в костёр. Я хмыкнул, оценив момент. Деревяшка толщиной с мою руку хрустнула без малейшего напряжения с его стороны. «Неплохо вас учат», — заметил я. «Не жалуемся», — отозвался сосед. «А кто из вас самый сильный?» — кокетливо поинтересовалась Катерина. Бойцы, недоумевая, переглянулись, и один из них совершенно спокойно ответил. «Сложно сказать. Бой идёт до первого пропущенного удара». Я кивнул, улавливая одобрительные мысли сидевших рядом вампиров. «Всё правильно. Если идёт настоящая рукопашка, то второго удара не требуется, достаточно первого». Главное в бою – надёжно и быстро вывести противника из строя. Но, в конце концов, закончилось и это обучение. Теперь, подготовленные и очень опасные, мы вернулись к мирной жизни, если её можно назвать мирной. Магистрат начинали беспокоить постоянные самозахваты, которые регулярно происходили под прикрытием Меджлиса, но в последнее время и без прикрытия. Национальный вопрос давно кончился все превратилось в банальный бизнес. Татар там уже почти не было, зато была масса боевиков и арабов, которых очень интересовали базы подготовки террористов. Вот этим-то мы как раз и начали заниматься. Осенью, как всегда, наступило затишье. В туалетах без отопления стало совсем холодно и неуютно. Оставив вместо себя палатки под голубыми флагами, арабы как тараканы расползлись по зимним квартирам. У нас появилось время отдохнуть и заняться личной жизнью. И это почти получилось во всяком случае в начале осени. Тихий семейный вечер. Наслаждаясь теплом прижавшейся к моему боку Катьки, я вполглаза смотрел телевизор. Учитель сидел рядом, я всем телом ощущал его нервозность. Дело в том, что на днях у нас появилась его парижская пассия. Ее появление в Симферополе грянуло, как гром среди ясного неба. Когда она вплыла в гостиную Бати, у майора глаза полезли на лоб. Да и не у него одного. Когда я вспоминал ту единственную встречу, в памяти всплывала роскошная красавица в кружевах. Сегодня перед нами стояла женщина, чью красоту не мог замаскировать даже простой джинсовый костюм. Единственное «но». Костюм был от кутюр. Что правда, то правда. «Здравствуйте». Она обворожительно улыбнулась бате, небрежно кивнула мне и решительно направилась к отцу. «Что-то случилось?» — спросил Ермоленко, поднимаясь. «Соскучилась». Она закрепила это заявление долгим поцелуем. Я почувствовал, что краснею. Секретарша, сунувшая было нос в дверь, коротко пискнула и исчезла. Майор, наконец оторвавшись от губ любимой, глянул на батю. Тот с непроницаемым лицом кивнул. Обреченно попрощавшись, Ермоленко подхватил свою подругу под руку, и они удалились. Батя с нескрываемым интересом проводил их взглядом, а потом, повернувшись ко мне, пояснил. «Вот так они уже сто лет. То сбегаются, то разбегаются. Интересно, когда им надоест?» «А кто это на твоем учителе повис?» — поинтересовалась Катерина, вваливаясь в комнату. Я фыркнул, а батя весело предложил. «Если хочешь, расскажу». Не только Катька, но и я хотел услышать эту историю. Поэтому мы, недолго думая, выжидательно уставились на полковника, который и поведал нам эту душераздирающую повесть. Познакомились они в начале XX века, века потрясений основ и революций. В то время народ шнырял по Европе туда-сюда, и как перелетные птицы переносят птичий гриб, разносил самые разнообразные идеи. Вампиры не были исключением и участвовали во всех гражданских и военных акциях, начиная от социалистической революции и заканчивая революцией промышленной. Среди богатого перечня революций была и сексуальная. Ермоленко и Антуанетта встретились на пике именно этой и сразу забыли обо всех постулатах и обязанностях революционного движения. Они перестали нести идеи в массы и стали жить только для себя. Любовь захватила их полностью, и в абсолютном родстве душ они прожили вместе счастливых 20 лет, может, чуть меньше. После чего Ермоленко сделал ей официальное предложение руки и сердца. Дело в том, что учителю он был срочно нужен, и майор хотел вернуться домой с молодой женой. Но тут возникло неожиданное препятствие. Молодая жена на чужую родину возвращаться не хотела. К тому же определение «жена» ей очень не нравилось. Она сообщила, что не намерена становиться собственностью мужчины, а если он настаивает, то он в таком случае сатрап деспот и феодал. На этой почве у них вспыхнул первый скандал. До поножовщины дело не дошло, но любовники расстались, если не врагами, то уж не друзьями точно. Лет через 15 Ермоленко по делам совенторга вновь оказался в Париже. Там он совершенно случайно встретил свою заклятую подругу. Проведённая вместе ночь вновь окончилась скандалом. А в 38 году она сама приехала к нему в Испанию, где и пробыла с ним до конца конфликта. Памятуя о прошлом, Ермоленко не решился сделать ей очередное предложение, но пригласил с собой в СССР погостить и познакомиться с учителем. Антуанетта подумала и согласилась. Как оказалось, вовремя. Грянула война, и немцы в течение недели заняли всю Францию. По большому счету, это было не страшно, если бы не Анненербе, которая рыскала по всем оккупированным территориям в поисках всего необычного и мистического. а вампирах они, конечно, знали, и это уже было серьезно. К тому же это братья не церемонилось, пытаясь создать идеального солдата. Они резали любого попавшегося им вампира буквально на куски. По этой причине все наши братья, проживавшие в Германии, после 1933 года оттянулись из страны в разные стороны. Они совершенно не хотели служить непонятной идеологии, клепать на убой птенцов и обеспечивать бессмертие бонзам Третьего Рейха. Надо сказать, что в Союзе ЧК, а потом и КГБ, повели себя значительно умнее. Они просто привлекли вампиров к сотрудничеству и вовсю использовали их исключительные свойства в оборонных целях, предпочитая иметь нас лояльными режиму. Однако, когда война окончилась, наша ветреная дама рванула на свою историческую родину, и в этот раз, кажется, обошлось без скандала. Дальше пошло по накатанной. Год совместной жизни, скандал, лет 5-7 отдыха, затем всё начиналось по новой. Только в середине 80-х этот порядок был нарушен. Майор осуществил свое право на ученика и встретился с ней за все это время один раз. Наконец, она не выдержала и приехала сама. За точность хронологии батя не ручался, но божился, что по сути было именно так. Когда батя завершил рассказ, мы посмеялись, пожалели Ермоленко и разошлись по делам. Чуть позже днём майор со своей дамой заглянул к нам с Катькой, там и состоялось наше более детальное знакомство. Антуанетта, которую майор называл коротко «Анюта», вела себя гораздо скромнее, чем в Париже. Скандалить она, похоже, в ближайшее время не собиралась, но я чувствовал, что отец нервничает. Думаю, дело было в том, что он просто не знал, чего от неё можно ещё ожидать. Мы с Катькой первое время тоже держались с ней очень насторожённо. Но через недельку начали помаленьку привыкать, а когда отпраздновали ее именины, отношения наладились окончательно. К моему удивлению, она была не дура выпить и закусить. Наблюдая за тем, как лихо Антуанетта опрокидывает стопку за стопкой, я удивлялся все больше. «И отец, и батя пили гораздо меньше, о себе с Катькой я не говорю». Поймав мой взгляд, она неожиданно подмигнула и, ехидно улыбаясь, словно фокусник, продемонстрировала нам фляжку с тем самым спиртным, которое только что на моих глазах употребила. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Катька. «А ты думала?» — гордо отозвался Ермоленко. «Анечка — дипломированный иллюзионист». «А ещё художник и психолог», — добавила Антуанетта. «Здорово!» — искренне позавидовал я. «А что вы кончали?» «Во-первых, можно на «ты». Во-вторых, какое из заведений ты имеешь в виду?» «Психология, например», — выпалил я. «МГУ», — скромно ответила наша красавица. У нас с Катериной одинаково округлились глаза. «Неужели у нас хорошо готовили психологов?» — с сомнением спросила Катя. «Во всяком случае, до перестройки мы о них и не слышали». «Это не значит, что их не было», — улыбнулась гостья. «А психологи у вас выходили лучше не бывает». «Один Лурия, это же Титан, с ним никто не сравнится, а у меня он лекции читал». «О Лурии я что-то когда-то слышал, только не помню к чему, но поверил Антуанетти на слово». А она неожиданно ударилась в воспоминания. «У нас там много величин было. Например, у меня преподавала дама, которая была близко знакома с Крупской. Мы дружно удивились. Это сколько же вашей преподавательнице лет было?» С сомнением поинтересовалась Катя. «Восемьдесят», — сообщила Антуанетта и, как ни в чём не бывало, продолжила. «Классная тётка. Таких сейчас нет. Помню, мы, чтобы ей приятное сделать, начали петь дифирамбы Надежды Константиновне о том, каким она была замечательным педагогом. Она нас послушала пару минут, а потом и говорит. Не приписывайте Надьке того, чего у неё не было. Она была гениальный организатор, а педагог никакой. Но пока она не пришла...» «Мы такие умные и талантливые, не знали, что нам делать». А она села и четко расписала по пунктам, что надо. И дело пошло. С этим я могу согласиться, но не надо ее медом мазать, а то ангел получается, а не человек. А потом, Антуанетта задумчиво проживала орешек, мне этот панигирик аукнулся. Дама запомнила, как я соловьем разливалась, и завалила мне экзамен. Как она это смогла сделать, до сих пор не понимаю». Но факт остаётся фактом. Я единственная из всей группы осталась без оценки. Пришлось ходить за ней около месяца. Гипнотизировать такую престарелую даму опасно. Никто не знает, что с ней после этого будет. Поэтому я просто не представляла, что мне делать. Наконец она смилостивилась и назначила пересдачу. Но прийти велела вечером после окончания занятий. Когда я пришла... Но выяснилось, что у неё сегодня день рождения, и весь преподавательский состав поздравляет её. Кроме наших преподов, к ней съехались профессора со всей Москвы. Короче, просидела я в коридоре до позднего вечера. Наконец, все разошлись, и мне позволили войти. Никогда не забуду этой картины. Сидит профессор, весь кабинет в цветах и поздравлениях, стол завален подарками, А она задумчиво крутит в руках набор серебряных ложечек, которые ей только что презентовали. Вся загвоздка в том, что этот набор ложек был нестандартным. Они оказались больше чайных, но меньше десертных. Что с их помощью можно делать, не знаю. Похоже, дама тоже находилась в затруднении. Она, не глядя на меня, рассматривала эти ложечки, тяжело вздыхала и негромко рассуждала. Обращалась она при этом вроде бы ко мне, но у меня создалось впечатление, что кошка или собака тоже сгодились бы. «Что мне с этим делать, деточка?» — риторически поинтересовалась профессор. Я, понимая, что надо отвечать, подала совершенно дурацкую идею. «Есть этими ложками мороженое?» «Исключено, деточка. Мы не едим мороженое. Что же с ними делать?» «Есть ими компот», — предложила еще один вариант я. «Ну что вы, деточка, мы не едим компот. Что же делать?» «Деликатно передарите», – брякнула я, понимая, что более идиотского ответа мне уже не придумать. Преподавательница к моему огромному изумлению оживленно посмотрела на меня и весело сказала, «Что вы говорите? Гениально! Где ваша зачетка, деточка?» После этой фразы мы грохнули от хохота. Катька в изнеможении улеглась на мое плечо. «Я тоже хохотала души, как и отец с батей». Этот случай примирил нас с присутствием Антуанетты и растопил лёд в наших отношениях. Но сейчас её не было с нами. Анюта отправилась к парикмахеру и ещё куда-то. Они с учителем на днях собирались съездить отдохнуть, вот она и решила навести красоту. Ермоленко, тяжело вздыхая, просматривал какие-то бумаги, ожидая её возвращения. Я поглядывал на него с сочувствием. Катька, кажется, придремнула, а я тихонько думал о том, что лучше всех, если не считать меня, устроился батя. Папа Саша ограничивался ничего не значащими романами с человеческими женщинами, поддерживая ровные отношения до тех пор, пока они не начинали грозить перерасти в нечто более серьезное, чем его это устраивало. Как только он замечал признаки надвигающейся опасности – Он, используя свои способности, расставался с подругой без обид и слёз. Поэтому сейчас он блаженствовал, как и я, привольно раскинувшись на роскошном диване с чашкой кофе в руках. Телевизор продолжал впустую сотрясать воздух. Я с наслаждением потрепал Катьку за длинный локон. Она тихо замурлыкала и потёрлась щекой о мою руку. Неожиданно звякнул телефон. Батя потянулся за мобильником, глянул на экран и удивлённо приподнял брови. Ермоленко вопросительно посмотрел на него, но полковник благодушно отозвался. «Ничего военного!» и лениво выплыла с гостиной. Минут через пять учитель молча встал и прошёл к бате, а у меня в голове раздался зов папы Саши. «Иван, переключись на новости!» «Какие?» «Да любые!» отозвался он и прервал связь. Катька, потревоженная манипуляциями с пультом, вынырнула из-под моего локтя и поинтересовалась. «Что случилось?» «Не знаю», – отозвался я, щелкая кнопками. Наконец, на экране появились новости CNN, и мы внимательно уставились на экран. Я думал, что у нас произошел переворот или на худой конец сместили Буша, но нет, ничего подобного, все новости были обыденными. Самым интересным из всех сообщений оказался репортаж из Перу об упавшем метеорите. Жители маленькой деревеньки с удовольствием осваивали новый бизнес. За небольшое вознаграждение они водили всех желающих к внушительной воронке, образовавшейся после падения болида, и, старательно округляя глаза, рассказывали, как это было громко и страшно. Досмотрев до конца, мы с Катькой недоумевая переглянулись. «И что мы должны были увидеть?» «Никому конкретно не обращаясь, поинтересовался я». Тут из кабинета выглянул Ермоленко и спросил. «Было что-нибудь?» «Ничего», – пожал я плечами. «Самое примечательное из всего – метеорит». «Ага», – удовлетворенно кивнул он головой и закрыл дверь. Мы с Катькой ошарашенно посмотрели друг на друга и лихорадочно принялись листать программы. Минут через пятнадцать мы убедились, что метеорит прочно обосновался в новостях. Наконец, мы наткнулись на кадры с непосредственного места падения огромная воронка была залита водой, и плавные струйки пара лениво поднимались в воздух. Я почувствовал, что Катька напряглась, не отводя взгляда от экрана. Мы даже не обратили внимания, что к нам присоединились батя и Ермоленко. «Что-то мне этот пар напоминает», напряженно сказала Катерина. «Еще бы», фыркнул полковник. «Это газ, который используется при консервации капсул спящих». «Там что, усыпальницу рванули?» – удивился я. «Да нет, это действительно метеорит», – мрачно отозвался батя. «А вот что там была усыпальница, мы не знали». «А думали, что уже все нашли», – поддержал его Ермоленко. «И что теперь?» – Катя смотрела на них с интересом. «Теперь Иван и Петро собираются в Америку. Времени на сборы и отправку вам три часа. За сутки должны быть на месте». «Да, рема тоже вызывайте, хватит ему по пустыне мотаться». «Так он же в Берлине», — с некоторым недоумением сказал я. «Судя по всему, я сумел удивить не только батю, но и отца тоже. А вы что, не знали?» — я переводил взгляд с одного на другого. «Его Ганс после Дакара к себе пригласил». «И он согласился?» — поразился Ермоленко. «Да, недавно звонил и рассказывал, что по автобанам Германии можно гонять с любой скоростью». «Тогда понятно, чем он его соблазнил», — вздохнул полковник. «Ладно, шагом марш собираться». «Замечательно», — не скрывая иронии, сообщила Катерина и встала. «Ну что, пошли домой. Дядя Петя, вы за ним заедете или мы такси вызовем?» «Только не такси», — непроизвольно вырвалось у меня. Все невольно рассмеялись, и мы с Катей ушли. «Интересно, насколько это все затянется?» — пробормотал я, покоя сумку. «Думаю, надолго», — Катя деловито проверяла мою аптечку. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — возмутился я. «Нафига нас туда тащат? Там что, своих бойцов мало?» «Туда собирают спецназ», — ответил вместо нее Ермоленко, стремительно возникая в дверях. «Ты готов?» «Так точно. Ну что ж, присядем на дорожку. У нас еще час в запасе», — возразил я, тем не менее, опускаясь на стул. «А на месте мы должны быть к концу этих суток» так что сержантский зазор как раз пригодится». Я затравленно глянул на Катерину. Она сидела напротив и с непередаваемым выражением на лице смотрела в бесконечность. Можно было даже не сомневаться, Катька вышла на связь с учителем. Через несколько секунд она очнулась и, виновато глянув на меня, сказала, «Ванечка, ты не обидишься, если я с тобой не поеду? Что-то у дяди Юры? Ага, срочно вызывает как ассистента». Я только вздохнул. Скорее всего, привезли кого-то из наших, причём повреждения получены такие, что необходимо вмешательство извне. В таких случаях он собирал бригаду, состоящую полностью из вампиров. За время нашего знакомства Катька пару раз выезжала на такие мероприятия, поэтому мы только поцеловались, и она, на ходу застёгивая куртку, выскочила на улицу. Через минуту заработал мотор, и Катерина унеслась в ночь. «Если успею, то приеду в аэропорт», – достигла меня ее мысль, и все стихло. Мы же отправились на место сбора. Ермоленко, кроме меня, брал с собой еще десятка-полтора ребят. Когда мы приехали, они как раз прощались с учителями и птенцами, у кого таковые имелись. Но главным сюрпризом оказалось присутствие на летном поле с нагшибательной рыжей ведьмы в пятнистом балахоне и с рюкзаком. Увидев ее, учитель затормозил так резко, что я еле успел увернуться от столкновения с ним. «Ты что здесь делаешь?» «Тоже, что и ты», — Антуанетта обворожительно улыбнулась. «Имеешь что-нибудь против?» Ермоленко только безнадежно махнул рукой и отдал приказ грузиться. Я заподозрил, что он просто опасается очередного выяснения отношений, если у него появится возражение. Подойдя к месту посадки, я невольно вздрогнул. Это был наш самолёт, а не обычный, пусть и военный. Значит, время действительно не терпит. И судя по тому, что к полёту готовили такой же борт, а ещё один только что взлетел, дело обещало быть весёлым. Не говоря ни слова, я поднялся по рампе. Полёт прошёл без происшествий, но с двумя посадками. В Лондоне и в Мексике на одной из наших баз. Там мы взяли на борт около двухсот бойцов и десяток единиц евротехники а В этот раз было решено использовать натовское вооружение. В Лондоне к нам присоединились Ганс с учителем и возбуждённые от предвкушения новой работы РЭМ. Во время перелёта к Америке мы переоделись в форму перуанской армии и получили оружие, на внешний вид идентичное тому, которое имелось у них в частях. Естественно, это был маскарад. На самом деле за такое снаряжение человеческий спецназ отдал бы всё, даже душу причем не задумываясь ни на минуту. Наши бойцы сидели и с недоверием рассматривали М-16. Я тоже не понимал, как можно с помощью этого безобразия воевать. Оружие должно стрелять в любых условиях, а это ломается даже после легкого удара. Мы же привыкли к более приличному вооружению. Утешало только одно, начинка была другая. Сверх малокалиберный автомат с жидким топливом вместо пороха. Такую конструкцию можно впихнуть в любую форму. Поражающая способность и скорострельность сумасшедшая. Когда мы взяли курс на Лиму, медики деловито развернули в самолете пункт переливания крови и приступили к внеочередным процедурам. Я еще раз убедился, что операция действительно обещала быть более чем серьезной. Невольно порадовавшись, что Катерина на этот раз не поехала с нами, я закатал рукав и протянул руку молодому лейтенанту. Когда нас с учителем подключили к капельницам, я не утерпел и задал вопрос. «И все-таки зачем собирают всех?» Майор тяжело вздохнул. Я ожидал, что он в своей излюбленной манере сообщит все, что думает о моих умственных способностях, но вместо этого он хмуро отозвался. «Как ты думаешь, мы одни такие умные? Наши друзья в ложе догадаются, что здесь было спрятано или нет?» Я похолодел. «Ну идиот же я. Об этом надо было подумать в первую очередь». А учитель продолжал. «В ближайшее время они все поймут, если уже не поняли. Чтобы оттянуть момент, мы уже подключили прессу к дезинформации. на Отвлекать внимание будем столько, сколько сможем. Но на большую фору по времени я бы не рассчитывал. Сейчас самое главное, чтобы мы успели на место первыми». «Интересно, что можно было придумать для отвода глаз?» – прикинул я. «Включи приемник и послушай», – посоветовал майор и прикрыл глаза. Я послушно вытащил МП-3 и включил функцию радио. Так и есть, обработка слушателей шла полным ходом, как, впрочем, и местного населения. Совершенно неожиданно выяснилось, что от удара о землю метеорит или породы, с которыми он столкнулся, начали выделять газ, вредный для здоровья людей. Местные жители уже начинали жаловаться на тошноту, слабость и головные боли. Услышав перечень симптомов, я только ухмыльнулся. После внушения и не такое может случиться. Но главное был результат. Мы добились того, что люди оперативно эвакуировались и очистили территорию для нашего десанта.